Очередной пример проницаемости некоторых границ. 6. Восстановленная транскрипция последних минут брака родителей мистера Уолтера Д. Уолта, Д'Александра-младшего, май 1956 год. «Больше тебя не люблю. Взаимно. Развод, засранец. И отлично. Только что теперь с домом? Грузовик мой, ничего не знаю». Хочешь сказать, дом мне, грузовик тебе? Я только сказал, чур, грузовик мой. Потом, что с мальчиком? Имеешь в виду за грузовик? Имеешь в виду, он тебе нужен? Имеешь в виду нет? Я тебя спрашиваю, ты говоришь, нужен он тебе или нет? Значит, говоришь, он нужен тебе. Так, мне дом, тебе грузовик. Насчет мальчика кинем жребий. Вот ты как говоришь. Прямо здесь и сейчас. Ну, доставай. Господи, это всего лишь четвертак. «Доставай, доставай! Боже, ну вот, вот! Ну, поехали! Я бросаю, ты называешь? А может, я бросаю, ты называешь? Задолбал уже!»